Глава 72. Моя недалекая ассистентка либо поумнела за ночь, либо потеряла дар речи от увиденного, ибо рабочий день проходит в непривычной тишине. С одной стороны, мне это нравится, с другой настораживает. Вдруг Лера молчит, потому что копит слова, и вот-вот разразится тирадой, от которой у меня воспалятся уши. На всякий случай не пытаюсь завести с ней разговор. Ближе к обеду из-за ее стола раздается странный звук, похожий на изумленное охание. Подняв глаза, я ловлю на себе напряженный взгляд Леры, который она тут же отводит. Я вздыхаю. Из нее бы получился отличный консьерж. Можно целый день палиться в камеры, разглядывая людей, затем обсуждать их с уборщицей и получать за это деньги. Когда чувство голода дает о себе знать, решаю написать Рафаэлю. Кто знает, вдруг он находится где-то неподалеку и захочет разделить со мной бизнес-ланч. «Как проходит твой рабочий день? Пообедать не хочешь?» «Дзинь!» «Не смогу, пока занят». Немного покоробленная столь сухим ответом, я решаю не расстраиваться и, пожелав ему благополучно справиться со всеми делами, иду в кафе одна. Из-за обеденного аншлага заказ приносит не сразу, так что у меня появляется возможность бездарно провести время, то есть заглянуть в соцсети. Открыв свой профиль, я едва не давлюсь кофе. Желание оградиться от хейтеров сделало меня невероятно востребованной. В уведомлениях я обнаруживаю более пяти сотен заявок на добавление в друзья. «Нашли дуру!» — ворчу я, отклоняя одну за другой. «Я вам дружбу, а вы мне ведро фекалий под каждым постом. Мучитесь теперь от неведения, чем живет коварная разлучница, укравшая жениха вашей предводительницы». На 50-й отклонённой заявке устают пальцы, так что приходится прерваться. И нет бы мне отвернуться к окну и приняться считать припаркованной машины. Как бы не так. Соблазн ткнуть в кружок с аватаркой Лианы оказывается слишком велик. На этом я и погораю. Первое видео опубликовано 4 часа назад. Реклама спортивных костюмов от молодого перспективного бренда. Полюбовавшись на эротичные приседы Лианы со штангой, листаю дальше. Вот ее завтрак с гранолой на безлактозном молоке с указанием смехотворного количества калорий. За ним следует список биодобавок, которые Лиана пьет каждое утро и настоятельно рекомендует всем. Хлорофилл, спирулина, какой-то псилиум, хлорелла, экстракт из листьев крапивы. Все такое зеленое, что через полгода употребления ей вполне по силам освоить фотосинтез и размножаться черенкованием. Следующий обнаруживается фотография букета, о котором мечтает любая женщина. Настолько же стильный, насколько огромный. В нем и нежные лизиантусы, и большие кремовые розы, и пушистые альстромерии. К снимку приурочена интригующая надпись. Угадайте, от кого? Отмахнувшись от неприятного йоконя в груди, я мажу пальцем по экрану и каменею, внезапно обнаружив ответ. Им становится скриншот переписки между Лианой и Рафаэлем. Привет, можем увидеться. Неужели так быстро соскучился? Да. Через час можем встретиться в. Название места оказывается затертым красным в избежании фанатского набега. Подняв дрожащую руку, я прошу счет и, проигнорировав тарелку с остывающим супом, стремительно начинаю одеваться. В городе существует лишь одно место, в котором Лиана готова питаться каждый день японский ресторан Гункан, расположенный всего в трех кварталах от моего офиса. Я пока не понимаю, что происходит, но точно хочу узнать. Вернее, лично убедиться, что этот гребаный сторителлинг просто хайп, не имеющий под собой правдивой основы, и Рафаэль, который так самозабвенно ублажал меня прошлой ночью, все еще стоит моих чувств и доверия. Запрыгнув в машину, я прикладываю телефон к уху и выпаливаю. Не теряй меня буду через полчаса. Возникло срочное дело. Тоже увидела ее сторис. Звучит сочувственный голос Леры. Такой все-таки мудак этот Рафаэль Тимурович. Тебе слюнявый засясяо в машине, а ей букет за 30 косарей. Витя хоть и дешевенькие цветы присылал, все-таки понадежнее будет. Скрипнув зубами, я вешаю трубку. Жаль, что в 21 веке нельзя отрезать языки. В противном случае я бы непременно воспользовалась этой опцией.